Глава одиннадцатая. Шептун ответил почти сразу же. Его голос звучал хоть и мягче, чем обычно, но все равно был таким хриплым, словно кислота лилась по гравию. Слишком много стрессов и разочарований пришлось на долю этого человека. Ну и, разумеется, сказывался хронический недосып. Я объяснил ему, какую мы совершили ошибку, пытаясь настигнуть сарацина, и обрисовал в общих чертах, не вдаваясь в подробности, Как собираюсь действовать дальше? К счастью, он был так опытен, что понял меня с полуслова. Я также сказал Шептуну, что надо повременить с арестом Кумали и попросил убедить президента отложить свое обращение к народу. «Мне нужно время, чтобы мой план сработал, Дейв. «Вы просите о том, чего у нас нет», — возразил он, и вновь я почувствовал груз прожитых лет в его голосе. «Это невозможно». «Мы не можем медлить», — я говорил с ним двадцать минут назад. Я всячески упрашивал, буквально умолял начальника разведки пойти мне навстречу, и, когда это не дало результата, выпалил в гневе, что ему все же лучше прислушаться ко мне, как никак я лучший агент своего поколения, и, черт возьми, настаиваю, что у нас еще есть шанс. Мгновение Шептун молчал. Я понял, что его шокировало прозвучавшее в моих словах неприкрытое тщеславие, обычно вовсе мне не свойственное. Он попросил меня подождать. Вцепившись мертвой хваткой в него и в телефонную трубку, кренясь и ныряя вместе с самолетом, попавшим в зону турбулентности, я ждал, пока он не позвонит президенту по другому телефону. Через несколько минут я услышал шаги шептуна по деревянному полу его кабинета. «Я только что говорил с Гроссвенером», — сообщил он. «Президент не думает, что ваш план сработает. Совсем не верит в это». «Господи Иисусе!» — прервал его я. «Вы объяснили ему, в чем заключалась наша ошибка!» «Конечно», — коротко ответил Шептун. «Сказал, что мы пытались решить свои проблемы как представители законной власти. А надо было действовать, словно головорезы, которые ждут поезда, чтобы ограбить его». Надеюсь, я доходчиво изложил ситуацию. Неужели он даже после этого ничего не понял? Вы не дали мне закончить. Президент сказал, что не верит в эту затею, но целиком полагается на вас. Он дал вам тридцать шесть часов». Я испытал огромное облегчение. Еще один шанс на спасение. Еще одна возможность искупления. «Спасибо!» — от души поблагодарил я. «Звоните нам в любом случае, добьетесь успеха или нет. Если поймете, что план не срабатывает, президент должен узнать об этом незамедлительно. Обращение к народу уже готово. Гроссвеннер сказал, что не надо никаких ложных надежд. Не стоит выдавать желаемое за действительное. Не нужно лепить из дерьма конфетку?» «Хорошо», — ответил я. «Мой номер у вас есть, а вот еще один на случай, если возникнут проблемы. Это телефон Гроссвеннера». Как нехороша моя память. Мне не хотелось зависеть от нее. Поэтому я вытащил свой мобильник и внес этот номер в список для быстрого набора под кодом 911. Я не успел еще до конца сделать это, когда вновь заговорил Шептун. Итак, у нас есть 36 часов. Приступаем к осуществлению альтернативного плана. Каким будет первый шаг? Телефонный звонок, — ответил я. Мы не можем сделать его сами. Все должно выглядеть естественно. Кто наш самый высокопоставленный агент в турецкой разведывательной службе? Я, конечно, знал, что, исходя из стратегических интересов страны, ЦРУ, как и любая другая серьезная разведывательная организация, долгие годы внедряло своих людей в турецкие секретные службы. Шептун молчал. Еще бы. Я хотел, чтобы он раскрыл одну из самых важных государственных тайн. «Дейв», — напомнил я о себе, — — Ну, есть кое-кто, кого мы можем использовать. Неохотно выдавил он. — Кто именно? — Я знал, что оказываю на него чрезмерное давление. Но должен был знать, устроит ли меня этот человек. — Ну и вопросы вы задаете, черт подери! Кто? — Два заместителя директора турецкой разведывательной службы, — наконец сказал он. Один из них у Уолмартом. — Но предпочитает Гучи. Этого вам хватит? — Черт! — Заместитель директора? Я был ошеломлен. Несмотря на годы, проведенные в дивизии, меня до сих пор шокировал масштаб предательства внутри мира спецслужб. Он, наверное, не захочет делать этого. У него не будет выбора. Побоится, что я обращусь в правительство Турции. Кажется, в этой стране изменников до сих пор вешают. Сообщите подробности. Я услышал шелест бумаги. Начальник разведки взял ручку, чтобы записать. Когда я закончил, он повторил ключевые моменты. Шептун не просто писал под мою диктовку, он сразу ухватил суть и изложил все в сжатой форме и необычайно четко. Я в который уже раз возблагодарил Бога за такого замечательного руководителя. — И что теперь? — спросил он. — Набрать его номер и заставить сделать это? — Да, ему надо позвонить очень быстро, если мы не хотим упустить свой шанс. Я прервал разговор, и пока Шептун закладывал бомбу под заместителя директора Турецкой разведывательной службы, я постучал в кабину пилота и услышал по внутренней связи голос бывшего летчика американских ВВС. «В чем дело? Планы изменились. Сектор газа отменяется. Мы летим в Бодрум!» Дверь распахнулась. «Где этот Бодрум?» Выкрикнув ответ, я уже бежал назад к кабинке с телефоном. Нужно было сделать еще один срочный звонок.